Эпилог. Королевство Минкор. Дворец короля Леонора. За наш союз ударили кубками короли так, чтобы вино перелилось из одного кубка в другой. Зал взорвался криками одобрения после того, как довольные короли перевернули пустые кубки. За короля Леонора! За короля Дитриха! За королевство Минкор и Витрию! Тронный зал во дворце короля Леонора вместил в себя более тысячи гостей приглашенных на очередную годовщину союза между королевствами. Вино лилось рекой, слуги вовремя приносили зажаренные туши кабанов, а циркачи развлекали благородную публику подготовленными представлениями. Королевство мингоры и Витрия — давние союзники, поэтому ради сплочения своих людей короли никогда не жалели денег. Контролируя перевалы через Драконий хребет, а значит и торговлю с восточными королевствами, Минкоры Витрия наживались на всех городах Лунного моря, собирая огромные пошлины. Это позволяло содержать профессиональную армию и крепкий костяк армейских волшебников, что держало в тонусе дворян и соседей. С появлением королевства Миритар пошлины стали приносить куда меньше денег из-за открытия новых торговых путей и наращивания производства простых товаров. И пока простые рыцари, которыми так гордились королевство, праздновали, монархи обсуждали текущие проблемы. Леонор, мы оставим сыновьям крепкие государства сильной армии и полной казной, но с одной единственной проблемой мы так и не разобрались. Миритар быстро набирает силу, поглощая все вокруг себя. И кто знает, может быть, при наших детях или внуках миритарцы постучатся к нам в дверь. Надо что-то решать с ними сейчас, пока мы сильнее. С той скоростью, с которой молодой король Миритара уничтожает своих врагов, мне кажется, не стоит лезть в пасть к пещерному медведю. Усмехнувшись, король Леонор посмотрел на своего друга, правда, увиденное ему не сильно понравилось. «Дитрих, что с тобой? Ты сегодня сам не свой». «У нас проблемы, Леонор. Красный дракон Ревелакс потребовал от нас напасть на королевство Меритар, или он сожжет наши столицы», — тихо произнес Дитрих. «Знаешь, я ему почему-то верю». «Трудно не поверить. Мой дед еще рассказывал, как Ревелакс уничтожил замок герцога Флакса за то, что тот отказался платить. В таком случае выхода у нас нет. Жаль. В каменных пиках появилась новая Орда. Слишком не вовремя, как бы это ни стало, для нас куда больше проблемой, чем сожжённый дворец в столице. — Голоза дые твари с костяными дубинками для нас не проблема, — отмахнулся король Дитрих. — Оставим пограничных баронов дома, и они загонят Орду монстров обратно в пещеру, где им самое место. — Я тоже, как и ты, не хочу войны, но красный дракон... И без продолжения было понятно, что знаменитый в этих краях красный дракон имеет множество возможностей испортить жизнь королевским семьям. Вплоть до устранения династии. При этом Леонор старался не думать, почему Ревелакс сам не уничтожит королевство Миритар. По многим причинам пришло время говорить мечам. Другого выхода нет. «Значит, решено, созываем знамена. У меня много рыцарей, что жаждут славы и новых земель. Пусть покажут себя, заодно и решим наши торговые проблемы». Одновременно поднявшись с кресел, короли привлекли внимание празднующих, после чего знатные дворяне поднялись из-за столов вместе с простыми рыцарями, которые с надеждой смотрели на королей. «Доблестные рыцари, мы с королем Дитрихом не первый год отмечаем столь знаменательное событие. Всегда рука об руку мы шли вперед в войне и мире. Слава доблестным рыцарям Минкора и Витрии!» После этих слов рыцари застучали кубками по столам. Но настали непростые времена. За драконьим хребтом появился молодой хищник, что никак не может насытиться кровью соседей. Старые друзья и торговые партнеры умирают от мечей меритарцев, а наши торговцы страдают без товаров западных королевств. Поэтому мы больше не сможем закрывать глаза на подобное бесчестие. Сегодня мы празднуем, а завтра вам следует вернуться в свои земли и собрать воинов в поход. Созвать знамена. «Пришло время войны!» «Война! Война! Война!» Безземельные рыцари и младшие сыновья владетельных лордов с радостными криками вскакивали со своих мест. Славили королей и хлопали по плечам друг друга. Война для рыцарей — всегда шанс получить богатые земли и покорных крестьян. Поэтому ничто не могло помешать двум королевствам встать на тропу войны. Боги, демоны, древние существа и другие властители людских судеб подкидывали все больше дров в пламя конфликтов по всему миру. Знали ли они, к чему это приведет? Возможно. А может быть, они даже старались всеми силами предотвратить катастрофу, но грядущие изменения уже не остановить.